Глава тридцать первая. Три года назад. Тони. Едва я закончила говорить с потенциальным клиентом, как дверь офиса распахнулась, пропуская внутрь мистера и миссис Парнхэм. Джо подняла голову, но сразу же отвлеклась на звонок, которого ждала все утро. Ну и хорошо. «Мистер и миссис Парнхэм, здравствуйте! Как приятно видеть вас снова!» Я встала из-за стола, подошла к ним и обменялась рукопожатиями. «Меня зовут Тони». «Привет», — ответил мистер Парнхэм и вытянул шею, оглядывая офис. «Вообще-то мы надеялись застать Бриони. «К сожалению, она уехала на оценку, но скоро вернется». и переглянулись. «Может быть, я смогу вам помочь?» «Возможно». «Это ведь вы вчера делали распечатки?» Миссис Парнхем достала из сумки брошюру. «Тут есть один дом, которым мы очень заинтересовались. Не расскажете о нем поподробнее?» «Конечно. Не зря же я столько лет проработала в недвижимости. Пусть Брио не раздражается сколько хочет, но открыть базу данных агентства и найти дополнительную информацию об объекте — пара пустяков». Тут я заметила, что Джо вытаращила глаза и усиленно трясет головой. Миссис Парнхам перехватила ее взгляд, обернулась и тоже увидела эту жестикуляцию. «Какая-то проблема?» Она нахмурилась и заерзала на стуле. «Никаких проблем нет. Сейчас выведу нужную информацию на экран. Вот, пожалуйста». Я повернула монитор так, чтобы супруги могли увидеть дополнительные фото интерьера. «Понять не могу, почему Брионе ничего не сказала об этом доме. Ведь это именно то, что мы ищем!» Женщина побарабанила острыми красными ногтями по краю стола. «Но она ясно сказала, ни одного дома более чем с пятью спальнями в районе Берри-Хилл нет. А этот дом именно в Берри-Хилл, и в нем больше, чем пять спален!» Я пригляделась к информации на экране. Странно. Дом почему-то был помечен флажком «Забронировано», хотя на самом деле оставался в продаже. Хорошо, что это не моя ошибка. Сейчас я распечатаю для вас подробности. Дом великолепный. Мы показываем его уже несколько недель. И между нами владелец готов пойти на разумный компромисс. «О, как это волнительно!» Миссис Парнхем повернулась к мужу. Ее морщинистое, как старая перчатка, лицо залилось румянцем, ярким даже на фоне морковных волос, стоявших почти вертикально из-за ночеса. Когда его можно посмотреть? Бриони организует все, как только вернется, подала голос, положившая трубку Джо. Боб, я не хочу ждать ни минуты, «А вдруг его перехватят?» «Тони, свяжитесь, пожалуйста, с владельцем прямо сейчас», — потребовал мистер Парнхэм. «Разумеется, здесь есть его номер». Пять минут спустя владелец уже знал, что в субботу утром Парнхэма приедут смотреть на дом. «Кто-нибудь из агентства встретит вас на месте», — заверила я, не зная, кто именно это будет. «Большое спасибо, Тони!» Пока миссис Парнхэм прочувствована жала мою ладонь обеими руками, в офисе снова зазвонил телефон. «Мы так вам признательны!» Проводив их до двери, я, сияя, вернулась в офис, но торжествующая улыбка померкла при виде лица Джо. Чёрт, Тони! О чем ты только думала?» И тут дверь распахнулась, крепко треснув меня по плечу. «Ой!» Я обернулась, ожидая увидеть смущенного клиента, но оказалась лицом к лицу с разгневанной Брионе. Я только что говорила с Парнхэмами. «Что, черт тебя побери, ты тут вытворяешь!» Джо спрятала лицо в ладони. «Как ты смеешь!» Так и знала, что от тебя будут неприятности. Сразу поняла, как только увидела. «А ты куда смотрела?» Зашипела она на Джо. «Почему позволила?» Я разговаривала по телефону. Звонил важный клиент. Джо даже бровью не повела. «Ты предупреждала Тони, чтобы она не связывалась с парнхамами. «Зачем? Любой, у кого есть хотя бы капля здравого смысла, понял бы...» «Эй, что тут у вас?» Из коридора появился Дейл. Видимо, вошел через черный ход, открыв его своим ключом. «Третья мировая на подходе?» Видимо, до сих пор я недооценивала его. От мягкости, на которую я обратила внимание во время собеседования, не осталось и следа. «Брионе, в чем дело?» «Я всего на час вышла из офиса, вот в чем!» «На один чертов час!» «И за это время твоя протеже, вот эта мисс Коттер, успела просрать отличные комиссионные, сунув свой нос туда, куда ее не просили!» Я даже охнула. «Бриония, прошу тебя», — нахмурился Дейл. «Оставайся в рамках профессиональных отношений». «Посмотрим, как ты заговоришь, когда узнаешь, что по ее милости мы, может быть, только что лишились наших лучших клиентов, парнахамов». Дейл открыл рот и снова закрыл, посмотрел на меня. Они пришли и спросили Брионии, Начала я, чувствуя, как у меня стремительно пересыхает во рту. Я сказала, что она вот-вот придет, но они не хотели ждать и спросили, могу ли я показать им дом, который их заинтересовал. Я хотела помочь. «В этом-то все и дело», — перебила Бриони, сама не своя от злости. «Ты вообще ни о чем не думала». Опыт подсказывал, что-то тут не так. Я всего лишь дала клиентам то, о чём они просили, и договорилась с хозяином об осмотре. Абсолютно нормальные действия для любого сотрудника агентства недвижимости. В конце концов, в этом и состоит наша работа. «Ты лезешь не в своё дело. Это мои клиенты и моя сделка!» Я потеряла терпение. Бриони явно заметала какие-то следы, и, судя по лицу Дейла, если я и дальше буду молчать, вся вина окажется на мне». «Они уже получили информацию об этом объекте. Вчера!» Я протянула брошюру, которую показали мне парнхемы. Бриони рванулась к ней, но Дейл успел первым. «О! Откуда она у них?» Бриони запнулась и покраснела. «Я же ее отложила!» «Я им ее не давала!» «Дом Дэна Портерхауса!» Задумчиво произнес Дейл, разглядывая брошюру. А почему ты сама не рассказала о нем Парнхэмамам, Брионе? Они сказали, что именно такой дом им и нужен, вернула я, заработав убийственный взгляд от непосредственной начальницы. Просто в системе он был неверно помечен как забронированный. Мистер и миссис Парнхэм не хотели уходить, пока Тони не договорится с владельцем об осмотре, пояснила Джо, так что у нее не было выбора. Я посмотрела на нее с благодарностью. «Но если не ты сама дала им эту брошюру, тогда кто?» — спросила Бриони таким тоном, как будто вывела меня, наконец, на чистую воду. И вдруг я вспомнила, что подняла листок с пола в ее кабинете, решив, что это один из тех, которые я положила на стол, ища копир. Я еще подумала, что сама ее уронила, а оказывается... «Ну и что такого в том, что клиенты заинтересовались этим домом? И почему бы не поздравить Тони с тем, что она договорилась об осмотре недвижимости стоимостью в полтора миллиона?» — строго спросил Дейл. «Которую ты почему-то пометила как забронированную. Пойдем-ка ко мне в кабинет, поговорим». Бриони послушно поплелась за ним, но не раньше, чем бросила на меня еще один полный ненависти взгляд. «О, Господи!» Вздохнула я, тяжело опускаясь за стол. Похоже, я изрядно напортачила, хотя ума не приложу в чём. Я же пыталась предупредить тебя, когда была на телефоне. Никогда ни за какие пироги не лезь к клиентам Бриони. Как знать, что она там с ними мухлюет? Я задаченно посмотрела на неё. Она обманывает клиентов прошептала Джо, нервно оглянувшись на коридор и убеждая, что мы еще одни. Специально прячет от Парнхамов этот дом, чтобы они купили другой, тоже дорогущий. Водит их по показам, а сама, тем временем, подбирает других покупателей для недвижимости Дэна Портерхауса, чтобы получить двойные комиссионные. Это уже не в первый раз. Услышанное с трудом укладывалось в голове. Да, честность тут и не ночевала, а профессиональная этика тем более. И хуже всего то, что она обманывает лояльных клиентов, тех, кто приходит не в первый раз. Мы молча принялись за работу. Правда, у меня дрожали руки и сильно билось сердце. Десять минут спустя через офис пули пронеслась Бриони с сумочкой и пальто в руках на долю секунды задержавшись у моего стола. «Ты мне за это еще ответишь», — прошипела она тихо, чтобы никто, кроме меня, не слышал. «Я научу тебя не лезть ни в свое дело». И выскочила на улицу, так громыхнув дверью, что из нее чудом не посыпались стекла.